Шепот на кладбище Меня привлекает кладбище. Умиротворенная тишина, изящные гранитные памятники и дорожки между ровными рядами могил. Знакомый спросил, какая птица мне нравится. Не задумываясь, я ответил ворон. На старых погостах под тенью вековых деревьев приятно пройтись по тропинкам и слушать скрипящий звук вороньего карканья. За душу берет. Таких, как я, называют тафофилы, любители прогулок по кладбищу. Нас притягивает не столько смерть, как покой после нее. Сидишь, бывало, на скамейке у могилы неизвестного человека и размышляешь о насущном. Ответы приходят сами по себе или их нашептали извне. Тихо вокруг, безмятежно. Частенько на погост я приходила в сопровождении подруги. Аня — любитель приключений. Ее не останавливала ни ритуальная процессия, ни сумрачный ветер на дорожках некрополя. «Маша, бояться следует живых. Мертвые, безобидные». Отвечала Аня, исследуя очередное старинное кладбище. Идешь и ощущаешь пристальные взгляды, устремленные в спину. Обернешься — нет никого. Аня просила фотографировать ее на фоне могил и элегантных надгробий. Всякие раз искала на снимках подтверждение существования призраков. Однако они не проявляли пылкого желания попадать в кадр. Приходилось подруге довольствоваться собственным изображением и читать нелицеприятные комментарии под выложенным постом в соцсетях как только не называли Аню, и больной на всю голову, патологически нездоровой, советовали сходить к психиатру и другие методы лечения пагубного увлечения. Я избегала подобного рода известности и попросту наслаждалась тишиной и спокойствием. «За городом возле деревни есть заброшенный погост», заявила Аня. «Мы никогда там не были. Поговаривают, что с захоронением не одна сотня лет. Съездим?» Я представила себе заросшее травой кладбище, оказалась права. Кладбище походило на море травы с утонувшими в нем могилами. Только кресты, подобно мачтам корабля, едва проглядывались сквозь буйные заросли. Мы вооружились перчатками и садовыми ножницами. Тафофилы не только искатели уединения на погостах, зачастую помогали забытым могилам, придавая им ухоженный вид. «За один день не управимся», — резонно заметила Аня. «Без команды поддержки не обойтись». «Согласна, но сделаем, что в наших силах». «Для начала мы отправились в глубоководное плавание по погосту. Ныряя в траву, раздвигали буйные заросли. Изучали старые и изъеденные термитами и временем дощечки на крестах. Строили предположения, кем был человек до смерти и чем занимался, почему умер. Мы собирали дополнительную информацию про самые, на наш взгляд, загадочные могилы. Ходили в библиотеку, просматривали старые подшивки газет в поисках статей, шерстили интернет». Раскопать историю жизни конкретного человека бывало сложно, словно после смерти он уносил с собой все, что связывало с жизнью. Особенно это относилось к детским могилам. Слишком мало времени проводили на земле рано ушедшие дети, чтобы оставить след. Над их могилками часто плакали ангелы, виде небольших каменных изваяний. За пару часов мы освободили от травы с десяток могил. Конечно, сорняки живо прорвутся наружу вновь, но глазам открылись каменные плиты, испещренные трещинами и буквами, которые не поддавались прочтению. За сотню лет время, ветер и дождь поработали с надписями на свой лад и смазали многие буквы и слова, вырезанные на каменной поверхности надгробия. С трепетом я провела ладонью по шершавой поверхности камня, прикасаясь кончиками пальцев к рельефно-точечным выпуклостям букв. Так слепые читают, используя шрифт Брайля. «Кто же ты, мужчина или женщина? Не разобрать». «Как давно ты здесь покоишься?» Я с трудом различала цифры даты рождения и смерти. Посмотрев на Аню, усмехнулась. Подруга делала селфи возле кованого креста с многочисленными завитушками, покрытого слоем коррозии. «Что у тебя?» Подруга подошла ближе. «Человек-загадка?» «Да, девятнадцатый век. Но последние цифры не видно. Имя тоже не прочитать. А мы его спросим». «Пусть прошепчет». Аня включила диктофон на мобильном телефоне. «Ты столько раз записывала, но безрезультатно!» «Маша, терпение, приступим!» «Как вас зовут?» Повторив просьбу с десяток раз, Аня выждала, записывая стрекотание кузнечиков в траве и неугомонный щебет птиц в листве деревьев. В отдалении по трассе приносились автомобили, но звук их двигателей едва долетал до погоста, сохраняя покой и уединение. Со стороны деревни раздалось протяжное мычание коровы. «Замечательно!» ты успешно записала звуки природы для релаксации. «Да ну тебя, Маша!» Подруга отмахнулась и включила запись на прослушивание. Из динамика раздалось потрескивание, шуршание и писк. «Напоминает телевизор с помехами», — заметила я. Аня шикнула на меня, призывая к тишине. Я послушно умолкла. Напрягла слух, но кроме шипения ничего не расслышала. «Но не звуки природы, верно? Бьюсь об заклад, нам удалось зафиксировать нечто иное», Паранормальное. Глаза подруги сверкали азартом. Щеки раскраснелись не столько от прополки могильных холмиков, как от прилива адреналина. «Сделаю еще запись. Возможно, будет лучше слышно». Прошло минут 30, я терпеливо ждала окончания сеанса немого общения, тихо посмеиваясь над подругой. Перед глазами мелькали газетные заголовки. «Сенсация! Интервью с духом!» К вечеру трескотня кузнечиков усилилась и мешала прослушивать записи. Засунув телефон в задний карман штанов, Аня подхватила рюкзак с инструментами и сообщила о решении. «Вернусь домой и прослушаю внимательно в наушниках. Если услышу что-то необычное, перекину тебе». Договорились. Мы вернулись к машине, пройдя изрядный участок грунтовой дороги. Подруга не рискнула соперничать с глубокими рытвинами, оставив тачку на трассе. Уже на пути к дому Аня задумчиво глядела на дорогу. Указательный палец выбивал азбуку Морзе на руле, выдавая волнение». «Ты нервничаешь? Почему?» Я не удержалась от вопроса. «Что-то услышала на диктофоне?» «Пока я собирала инструменты, ты несколько раз перемотала запись». Аня прикусила губу и помолчала, обдумывая ответ. «Я не уверена. Мне послышалось. Проверю дома и скажу тебе». «Интрига? Почему бы нам не прослушать запись вместе? Поехали к тебе домой или ко мне? У меня тоже есть отличные наушники». «Я устала. Хочу принять душ и отдохнуть», — упрямо заявила Аня. Скинув обе руки в знак поражения, я отвернулась к окну. Каким бы ни был азарт в посещениях погоста или в поиске информации о покоящихся там людях, мы никогда не испытывали беспокойства. Подруга удивила меня. «Не обижайся, Маша. Я устала, это правда». «Конечно. Я понимаю». Остаток пути слушали музыку и болтали на отвлеченные темы. Вечерело быстро. Аня подвезла меня домой и быстро уехала. Махнув на прощение, я хлопнула себя по лбу. Почему хорошая мысль приходит поздно? Следовало записать на два телефона. Открыв дверь подъезда, притормозила. Полумрак на первом этаже принял в объятие, но отпускать не торопится. Свет подъезда не горел. Проблема периодически настигала жителей старой хрущевки. Я придерживала ногой дверь, впуская сумеречный свет и не позволяя тьме сгуститься. Кладбище никогда не вызывало робость, даже в вечернее время. Однако темный подъезд вселял панический ужас. Мне мерещился маньяк с ножом, который поджидал за углом. Правильно Аня говорила. Бояться надо живых. Я судорожно сглотнула. Что делать? Дожидаться соседей, чтобы подняться вместе? Я выглянула на улицу. Никого. Воскресный день. Люди по домам сидят. Телевизор смотрят. Досчитав до десяти и обратно, я набрала полные легкие воздуха, чтобы на одном дыхании преодолеть четыре этажа. Поднявшись на второй этаж, я подпрыгнула от неожиданности. В кармане завибрировал телефон. Вытащив его, я тут же чертыхнулась. «Как можно забыть про фонарик в мобильном?» Звонила Аня. Я ответила незамедлительно. «Алло, Маша, ты где?» «В подъезде». «В смысле? Я тебя десять минут назад высадила». «Так получилось, в подъезде нет света, я...» «Понятно. Как обычно, ждала соседа». Подруга в курсе моих кошмаров и поняла с полуслова. «Ну, лучше поднимись домой, скину тебе запись». «Я вырезала отрывок, чтобы не пришлось слушать все. Перезвони потом». Я облизнула пересохшие от волнения губы, крепче зажала телефон в руке, про фонарик вновь благополучно забыла, торопясь подняться на свой этаж. Подъездная дверь хлопнула, до слуха долетели шаги по лестнице. Я взлетела на третий этаж. Торопях преодолела остаток лестничного пролета, норовя споткнуться и расквасить нос. Зазвенела ключами, вытаскивая связку из рюкзака. «О, нет». С металлическим звоном ключи просыпались на бетонный пол. В который раз кольцо с защелкой подвело. Я давно намеревалась заменить его на обычное, но память подводила. Звук шагов приближался. Ноги неизвестного уверенно поднимались по ступеням. Темнота не помеха. Я присела на корточки, ладошкой провела по полу, нащупывая ключи. Дуреха, телефон тебе на что?» Я включила экран и нашла три ключа. «Где четвертый? «Бог в помощь!» раздался знакомый голос. «Костя!» — я выдохнула с облегчением, узнав соседа с пятого этажа. «А ты кого хотела увидеть? Призрака с кладбища?» «Чертовски смешно!» «Держи, Маша-растеряша!» Парень наклонился и подобрал ключ. «Спасибо!» Сосед обогнул меня и взбежал на пятый этаж. Позвенев ключами, Костя скрылся за дверью. На все ушло не более минуты. Я по-прежнему торчала перед собственной дверью. Телефон в одной руке и горстка ключей в другой тормозили действия. Кое-как разобралась с мелочевкой и вошла в квартиру. Нащупав выключатель, я с удовольствием окунулась в яркий свет. Телефон пискнул, сообщение от Ани вопрошало, все ли в порядке. Быстро набрала ответ «Да, одну минуту, прослушиваю запись». Я скинула на полку рюкзак и ключи, уселась на пуфик возле трюмо и нажала на воспроизведение. Сквозь шипение и треск проскользнули звуки речи. Пара секунд и тишина. Я прошла в комнату и отыскала большие наушники. Они плотно прилегали к ушам, создавая отличную звукоизоляцию. На пару минут я погрузилась в чистоту воспроизведения таинственной записи. Шорох и шипение сменялись легким потрескиванием. Подобно вздоху проскочили два слова. «Ты следующая». «Не поняла». Прослушала запись заново. Слова повторились. Но почудились новые звуки. Едва уловимые и знакомые. Я скинула наушники и набрала номер подруги. Ожидание оказалось длительным. Я повторила дозвон, измеряя шагами длину комнаты. Третьего гудка Аня ответила. «Наконец-то!» — выдохнула я. «Ты прослушала запись?» «Да». «Значит, ты услышала эти слова?» «Аня, не паникуй! Мало ли что нам послышалось!» Я постаралась успокоить подругу, но вышла наоборот. «Это означает смерть! Он предупредил нас!» От слов подруги в груди сдавило. Растающая паника волной перешла от подруги ко мне. Я скользнула к окну. Отодвинув штору, распахнула створку и вдохнула свежий ночной воздух. С улицы доносился шум. Жизнь кипела в любое время суток. Лишь под покровом ночи она приобретала иное звучание, таинственное и порой зловещее. «Аня, пожалуйста, пришли мне полную версию записи с диктофона». «Зачем? Я прослушала всю, шипение только». «Пожалуйста, эти помехи мне что-то напоминают». Ладно, Маша, я боюсь. Дух не сказал, что следующее именно ты. Но записывали на мой телефон, упрямо твердила Аня. У него другого выхода не оказалось. Записывающее устройство было одно, парировала я. Последовала пауза, Аня переваривала информацию. Свыклась ли с мыслью, что не одна под прицелом, или размышляла, что противопоставить моим словам. Договорились созвониться утром. Пара минут томительного ожидания полной версии аудиозаписи показались вечностью. Телефон подрагивал в руках, пришлось задержать дыхание, усмиряя пульс. Я медленно выдохнула, когда мобильный пискнул, принимая сообщение. Натянула наушники и прослушала роковое послание. Так и есть. Эти звуки напоминают замедленное звучание. Как бы улучшить качество, чтобы понять? Я покружила по комнате, перебирая в уме знакомых и друзей. Один из них должен разбираться в компьютерных программах. «Но кто?» Остановившись посреди комнаты, я завела руки за голову и уставилась в потолок. «Как же я раньше не догадалась! Вечно мы не замечаем то, что находится непосредственно рядом. Костя! Он крутой блогер и отлично разбирается во всех премудростях компьютерных технологий!» Я посмотрела на время, 11 вечера, не поздно для звонка соседу, у которого по ночам самый пик работы и море воображения. Набирая номер Костя, представила ехидную усмешку, когда он услышит историю от девчонки, гуляющей по кладбищу. Покрутит пальцем у виска и будет прав. «Костя, привет еще раз! Надеюсь, ты не спишь? Только не говори мне, что ты до сих пор торчишь в подъезде». «Не угадал. Я дома. Нужна твоя квалифицированная помощь». «Я не буду проводить съемку на кладбище, если ты об этом». Отрезал Костя. «Нет, помоги улучшить качество аудиозаписи с диктофона». Вы, Санька и обкурились, и на диктофон интервью духа записали, откровенно ржал в трубку Костя. Поверь, я не попросила бы помощи среди ночи, если бы это не было столь важно. Хорошо, я так понимаю, дело срочное. Да. Поднимайся ко мне. На компе стоят необходимые программы, предложил Костя и отключился. Я обрадовалась и засобиралась, однако запал быстро иссяк. От результатов проверки записи зависела жизнь. Если Костя услышит то же, что и я, то не радоваться надо, а кричать караул. Костя оказался не только хорошим соседом, но и галантным кавалером. В подъезде по-прежнему не горел свет. Пометуя о том, что я трусиха, Костя широко распахнул дверь в свою квартиру, освещая этаж и часть лестницы. «Чай или кофе?» Я замешкалась с ответом. С одной стороны, запись интересовала больше, но я с утра ничего не ела, в животе привычно заурчала. «Давай телефон!» Я перекину запись на компьютер и начну работать. А ты сделаешь нам кофе и бутерброды. Согласна? Хорошо. Ты даже не спросил, о чем запись. Я и так услышу. Пожав плечами, я прошла на кухню. На ощупь чайник оказался горячим. Костя только что ужинал или собирался это сделать, а я отвлекла звонком. Нарезая бутерброды, я поймала себя на мысли, правильно ли я делаю, втягивая Костю в загадочные и необъяснимые события. С другой стороны, если случится непоправимое, сосед будет свидетелем. Насыпав в кружке растворимый кофе, залила его кипятком. Сахарницу поставила под нос рядом с бутербродами. Подхватив еду, направилась в комнату, мысленно призывая удачу, чтобы Костя ничего не услышал в записи. «Пусть он посмеется над нами и обвинит в галлюцинациях. Я выдохну с облегчением и посмеюсь вместе с Костей». Он сидел в наушниках и не слышал, как я вошла. Зайдя сбоку, я увидела, как сузились глаза Костя. Он подался вперед и весь ушел вслух. Резко откинувшись на спинку кожаного кресла, Костя наконец-то заметил мое присутствие. Сорвал с головы наушники, подскочил и принял поднос, поставив на журнальный столик. «Маша, скажи честно, это розыгрыш!» Я мотнула головой, коротко поведала Костя о посещении кладбища и о навязчивой идее подруги выявить существование потусторонней силы. Парень слушал внимательно, ни разу не перебил, но после усмехнулся. «Вы могилу почистили от сорняков, а дух вам в благодарность пророчеством отплатил». «Ну, дела». «Что именно ты хотела улучшить в записи? Убрать шум и оставить только голос?» «Помехи меня навели на одну мысль. Если бы увеличить скорость звучания, как думаешь, четкость воспроизведения улучшится?» «Попробовать можно. Пей кофе, лопай бутерброд, а я все сделаю». Из наушников не доносилось ни звука, а мне приходилось догадываться о происходящем, наблюдая за мимикой парня. Костя то покусывал губу, то потирал указательным пальцем переносицу. Поставив локти на стол, держался кончиками пальцев за виски, вслушиваясь в запись. Костя заметно нервничал, от того мне стало не по себе. «Костя?» Я потянула парня за рукав в футболке, он снял наушники и откинулся на спинку кресла. «Ты действительно хочешь это услышать?» Я кивнула. Чтобы там не оказалось, мне необходимо знать и быть готовой. Натянув на голову наушники, я приготовилась слушать. Костя включил запись. Ускоренная версия отразилась в ушах визгом шин по мостовой, грохотом и звоном битого стекла. «Звуки аварии? Как такое возможно? Когда мы делали запись, на дороге ничего не произошло, да и трасса находилась в стороне. Ты меня спрашиваешь?» — удивился Костя. «Нет, мысли вслух». «Продолжай». Я прошлась по комнате, собирая мысли в кучу. Вероятность розыгрыша отмела сразу. Кроме Ани, никто не знал о поездке. Подруга при мне сделала запись, прослушав пару раз. Я лично слышал отрез кузнечиков, ничего более. «Что ты думаешь об этом, Костя, как сторонний наблюдатель?» «Честно?» «Абсолютно». «Прости, Маша, но я уверен, что это развод. Подожди, дай высказать мысль, потом опровергай. Сначала я купился, заразился твоим испугом. Кладбище — место не для слабонервных. Но ты постоянно там бываешь и всегда спокойно, но не сегодня. Вот я и подумал, дело дрянь. Однако прослушал запись и поменял мнение». Костя подскочил и прошелся по комнате, как и пару минут назад. Предоставляя парню сцену для выступления, я пересела на диван. Любая новая информация раскроет суть проблемы, приблизит к ее решению. Костя продолжил. «По твоим словам, трасса проходила в отдалении от кладбища. Аня никоим образом не могла зафиксировать на телефон звуки движения машин. На могиле чувака стоит дата — 1800 какой-то год. Насколько я помню, автомобили в России появились не ранее 1890 года, да и те ездили с небольшой скоростью. А до того момента люди использовали паромобили. «К чему ты ведешь?» «Откуда костям в земле знать звуки аварии? В то время люди передвигались быстрее, чем паровая повозка. Понимаешь?» «Хорошо, а голос? Ты ведь слышал слова?» — настаивала я. «Допустим». Но его добавить к записи проще простого. «Машка, какая ж ты глупая!» «Сколько раз я говорил, чтобы ты бросила эту затею и не гуляла по кладбищам?» «Что ты мне отвечала?» «Не помню». «А ты вспомни! Костя, ты младше меня на три года, куда тебе понять? Твои слова?» «Посмотри на меня и взгляни на себя, дрожишь как синовый лист». Я вздохнула. Разумные доводы Кости постепенно разгоняли нервозность, уступая место огорчению. Обхватив себя за плечи, я покусывала губы от негодования. «Думаешь, Аня надо мной посмеялась?» Почему? Я знаю ее не один год. Она блогер, как и я. Сострепать запись для нее не проблема, проговорил Костя, обнимая меня за плечи и встряхивая. Удивлюсь, что ей раньше эта идея не пришла в голову. А завтра она выставит шикарный пост в сети. Подписчики поведутся и поверят, как и ты. Возможно. Аня хороший блогер. Но актриса из нее никчемная. Я видела, как она нервничала и слышала всклипывание в телефоне. «Еще одно доказательство плохой актерской игры», — не унимался Костя и пояснил мысль. Она нервничала, потому что боялась проколоться раньше времени. «Я не верю. Аня не могла поступить так со мной». «Утро вечера мудренее. Чего не сделаешь ради хайпа», — резюмировал парень и проводил меня до двери. Я вернулась к себе, голова гудела от хаоса мыслей. Они устроили игру в чехарду, я не понимала, где правда, а где вымысел. Гуляя по кладбищу, я наслаждалась спокойствием и тишиной. Вокруг не суетились люди. Не верещали дети, требуя новую игрушку, падая на асфальт, чтобы разжалобить родителей. Сторонилась ли я живых людей? Возможно. Там же я познакомилась с Аней. Снисходительно относилась к ее любви позировать на фоне надгробий, но пользовалась преимуществом, которое даровало знакомство. У Ани была машина. Маленькая и аккуратная Кия доставляла нас в самые дальние погосты, куда бы я сама ни за что не добралась». Аня помогала ухаживать за могилами и шутила, что духи выйдут и отблагодарят за доброе дело. Позволят сфотографироваться с ними. На утро проснулась разбитая. За окном солнце по календарю выходной день. Однако планы рухнули. Желания рассеялись, как дымка. На душе тяжело. Единственной здравой мыслью было позвонить Косте и спросить совета. «На проводе!» Сосед ответил бодрым голосом, словно ждал звонка. «Костя, что мне делать?» Для начала выпить чашку кофе и взбодриться. Я обещала Ане позвонить утром. Что сказать? Спросить о розыгрыше? Пригласи ее навстречу. С глазу на глаз обговорите ситуацию. Ты должна видеть ее лицо, мимику и эмоции. По телефону она наплетет тебе с три короба. А воочию ты увидишь правду. Я так рада, что рассказала тебе. Ты здраво мыслишь. Спасибо, Костя. Наконец-то ты это поняла. Я отключилась на часах половины девятого. Приняв душ, я поставила чайник на плиту и набрала номер Ани. Снова длинные гудки. Аня проверяла меня на выдержку, но шкала терпения подходила до критической черты. Свистнул чайник. Я машинально выключила конфорку и набрала повторный звонок. Дыхание сбилось, сердце колотилось в предчувствии нехорошего. «Аня, пожалуйста, ответь!» «Алло!» — ответил женский голос. «Ой, простите, мне бы с Аней поговорить!» «А кто это?» «Маша, подруга Ани!» «Я сожалею, но это невозможно!» Голос сорвался, и динамик разразился рыданиями. «Что случилось? Скажите, пожалуйста, ответьте мне!» Аня попала в аварию. Она в больнице, в коме. Я задохнулась от услышанных слов, покачнулась и схватилась за край стола, медленно опустилась на табурет. Попытка связать слова в предложение не увенчалась успехом. Все, что смогла выдавить... «Спасибо, что сказали!» «Берегите себя». На том конце провода отключились. Видимо, я говорила с мамой Ани. Просидев в ступоре минут десять, я вяло возвращалась к жизни. Тело сковало холодом от новости. Мысли замедлили ход. Но позволили прийти в себя и основательно обдумать произошедшее за сутки. «Получается, что шепот на кладбище и звуки аварии не розыгрыш? Что теперь ты скажешь, Костя?» Кофе пить расхотелось. Я набрала в телефоне номер соседа и рассказала новости. Не прошло и пяти минут, как в прихожей раздался звонок. На пороге стоял Костя. «Ничего не понимаю, но готов помочь». Я вымученно улыбнулась в ответ, с Костей мы знакомы давно. Еще со школы он оказывал знаки внимания. Но я была старше на пару лет и видела перед собой мальчишку, до сегодняшнего дня. Теперь передо мной стоял взрослый мужчина, готовый подставить плечо, помочь и защитить. Слишком долго пребывая в собственном мире, я не замечала, насколько Костя изменился. «Я поеду в больницу». «Ты сказала, что она в коме. Нас не впустят. В реанимацию разрешено входить только близким родственникам», возразил Костя. «Все равно. Там будет мама Ани. Я узнаю подробности аварии». «Что это даст? Как объяснит аудиозапись?» «Не знаю», простонала я, заламывая руки. «Но я не могу сидеть дома. Я сойду с ума от дурных мыслей». Костя оказался прав. Нас не впустили. Но в коридоре встретили родители подруги. Из короткого разговора выяснили, что Аня весь вечер провела как на иголках и в слезах. Объяснять причину поведения отказалась. Рано утром подхватила ключи от машины и уехала, не сказав ни слова. «Где произошла авария?» «За городом, не доезжая старого кладбища. А я говорила, не доведут до добра эти поездки. Как она могла врезаться в единственное дерево на обочине?» «Злой Рок направил мою девочку». Женщина расплакалась и отошла мысли роем клубились в голове. Но главным вопросом обозначилась одна. Что делать? Сидеть и ждать, когда Аня очнется? А если она не сумеет выбраться из коматозной ловушки? Поеду на кладбище, уверенно заявила я, направляясь к выходу из больницы. Одна уже съездила. Костя остановил за локоть. Объясни мне, для чего? Попросить прощения. У кого? У духов? Маша, ты слышишь себя? Авария, чистая случайность. «Аня паниковала, не спала. В упадочном состоянии не следила за дорогой, превышая скорость. Ты возьмешь ее ошибки на себя?» «Мы ездили вместе. Значит, и ответ держать обеим. Допустим, запись фальшивка. Почему тогда она в панике была, Костя?» Мы вышли на улицу, накрапывал мелкий дождик. Подставив лицо под капли, я немного успокоилась. Вздохнула полной грудью и утвердилась в выбранном решении. «Маша!» — умоляющим голосом протянул Костя. Я возложу цветы на могилу и поставлю свечу в церкви. Пусть имени не знают того, кто в могиле, но сверху зачтут. Я надеюсь. Я задам вопрос. Только не злись, пожалуйста. Откуда ты знаешь, что именно дух, на могилу которого собираешься возложить цветы, произнес те злополучные слова? В недоумении я посмотрела на парня. Эта мысль ни разу не возникала в голове. А ведь Костя прав, и уже не впервые за сутки. Откуда мне знать, чей голос на кладбище шептал в диктофон? «Духи вольны передвигаться, а не сидеть понуро возле собственной могилы». Костя прочитал на лице полное отчаяние и перехватил инициативу. «Мы возложим цветы, попросим прощения у всех духов этого кладбища. В церкви поставим свечку за здравие Ани. Большую свечу за упокой тех несчастных». «Мы?» — переспросила я. «Ты думала, я тебя оставлю?» «Позволю в одиночестве ехать на кладбище. Я помогу тебе, но с условием». «С каким?» «Ты вернешься в мир живых. Без надобности на кладбище ходить не будешь». Условие кости ломала уклад жизни и восприятие мира. Я шумно выдохнула, смотрела в глаза парня и не верила, что все происходит со мной. Еще вчера было иначе, привычно и незыблемо. Однако действие сломало карточный домик, собрать который уже не возникало желания. «Сложно изменить привычкам, но возможно. Правда?» «Я постараюсь». Вряд ли Костя поверил на слова, но не стал заострять внимание. К разговору предстояло еще вернуться. Я прочитала это по глазам парня и поймала себя на мысли, что не против его участия. Ближайшая церковь располагалась неподалеку. Я попросила Костю подождать в машине. Не хотела при нем пускать слезу. Но речь в глазах подсказала, что без этого не обойтись. Слишком много эмоций накопилось. Не зная толком молитв, я вложила в слова чувства, охватывавшие меня на тот момент. Слезы горячими ручьями текли по щекам. Я утирала их ладошками, но поток не прекращался. «Все будет хорошо!» Рядом раздался тихий, умиротворяющий голос. Я повернула голову и увидела низенькую, сгорбленную старушку в платочке. Прошептав молитву, она перекрестилась и повторила. «Все будет хорошо!» От слов старушки по телу прошла горячая волна. Поднимаясь снизу, она вихрем закружила и одарила спокойствием. Я выдохнула, как выброшенная на берег после кораблекрушения, и улыбнулась. «Спасибо». Старушка кивнула и поковыляла к выходу из церкви. Задержавшись, я промокнула лицо кончиком платка, который мне дала сердобольная прихожанка церкви за неимением собственного. Вышла из церкви и осмотрелась. Старушке след простыл. Я удивилась. «За минуту так быстро ушла?» «Ты старушку видел? Вышла чуть раньше меня?» спросила я у Кости, запрыгивая в машину. «Нет, я ожидал твоего появления и смотрел на вход, никто не выходил». «Да как же, не сквозь землю же она провалилась!» Костя пожал плечами и завел мотор, а я отвернулась к окну, чтобы он не видел заплаканные глаза. В цветочном магазине купили сухоцветов. Флорист уверил, что маленькие и яркие разноцветные цветочки на длинном стебле простоят без воды длительное время. Я спорить не стала и оплатила покупку, не позволив это сделать Костя». «Спасибо, что помогаешь, но цветы я куплю сама». «Ты уверена, что следует ехать на кладбище? Церкви недостаточно». «Там все началось, там и закончится». «Звучит устрашающе», — ответил Костя, но больше не настаивал. Подъезжая к дереву, где произошло ДТП, я невольно сжалась. Эвакуатор уже отогнал машину, но на земле под лучами солнца блестели осколки лобового стекла. «Зачем же она поехала на кладбище?» — задумчиво протянул Костя. «У нас две версии. Первая — Аня создала фальшивку. Вторая — она действительно записала голос духа. Ее действия подтверждают вторую версию. Она испугалась, но страх не дал ей спокойно дослушать запись. Аня не уловила причины катастрофы, потому без задней мысли села за руль. Ты по-прежнему не согласен? Но я не вижу ответа на вопрос. Давай завершим начатое и поедем домой». Я согласно кивнула, сжимая в руках букет сухоцвета. Мы оставили машину на обочине и пешком прошли до места захоронений. Впервые в жизни по телу пробежала дрожь, на спине выступила испарина. Зубы отбивали чечетку. Костя молча взял меня за руку, пальцы переплелись. Чувство защиты плавно перетекало из его руки, устремляясь по телу и достигая сознания. Посмотрев на Костю, я прошептала. «Я должна попросить прощения у тебя». «За что?» «Втянула тебя ненароком». Я выдавила из себя улыбку. «Перестань. Я даже благодарен духу за его проделку. Он сблизил нас за сутки, а я ждал целую вечность». «А как же Аня? Чего стоила ей проделка духа?» «Я уверен, что Аня сама виновата в ДТП по неосмотрительности. Дух ни при чем. Прости за скепсис». Разговор с Костей позволил отвлечься. Я без труда отыскала каменное надгробие с полустертой надписью. Возложив цветы на могилу незнакомого человека, я тихо произнесла. Мы с подругой не вторглись на ваш погост, простите нас и покойтесь с миром. Аминь. Я перекрестилась, мы вернулись к машине, ехали в тишине. Каждый думал о своем. Перебирая в памяти прожитые годы, неудачные знакомства и одинокие дни среди надгробий и грунтовых дорожек некрополя, я ощутила свободу в душе. Жажда жизни заполнила душу, озарив ярким светом сознание. Наслаждаться каждым новым днем рядом с любимым человеком, Я украдкой посмотрела на Костю. Он перехватил взгляд, протянул руку и сжал мои пальцы. Одно омрачало. «Аня, я буду винить себя, если подруга не выберется». Остаток дня прошел как в тумане. Я рано легла спать и провалилась в сон. Разбудил меня настойчивый звонок телефона. Незнакомый номер. «Да, слушаю». «Маша!» Сердце ухнуло вниз от волнения. Голос подруги заставил уронить телефон. Быстро выудив его из одеяла, я поднесла к уху. «Аня? Надо поговорить, приезжай». Подруга отключилась. Я в недоумении смотрела на мобильный. Не приснился же мне звонок. Проверила список входящих. Да, разговор продлился не дольше минуты. Я набрала номер Кости, через пару гудков он ответил сонным голосом. Сбивчиво я объяснила ситуацию. Быстро она выбралась из комы, рад за нее. Но время 6 утра, больница закрыта. Резонно заметил Костя. «Почему Аня звонила с чужого телефона?» Задала я вопрос. «В реанимации без вещей лежат, предполагая, что телефон ей одолжила медсестра или санитарка». В девять утра мы подъехали к больнице. В коридоре нас встретила мама Ани с сияющими глазами. Анечку перевели в обычную палату, будут наблюдать неделю. Но заверили, что угрозы жизни нет. Женщина щебетала, не скрывая радости, но у меня в душе скреблись недобрые предчувствия. Какую правду поведает Аня?» Я протиснулась в приоткрытую дверь. Костя остался в коридоре. Кроме подруги в палате никого не оказалось. Робка взглянула на Аню. Она лежала, прикрыв глаза, голова забинтована. Под глазами темные круги. Смахнув ресницами, Аня посмотрела в ответ и улыбнулась. Привет. Как ты напугала нас, Маша? Мне надо тебе сказать сейчас. Я просто нервничаю. От чего? Ты знаешь? Что? Не поняла я. «Маша, прости меня, пожалуйста». Глаза Ани наполнились слезами. Взяв меня за руку, крепко сжала Я ожидала чего угодно, но только непризнание в слезах. Версия Кости о фальшивой записи всколыхнулась в памяти. «Неужели это правда?» «За что простить, Аня?» «Я хотела подшутить над тобой. Сострепала запись с помехами, звуки потустороннего мира, такой фигни полно в интернете. Но, прослушивая запись, услышала голос, который не накладывала. «Я не понимаю, как это произошло». «Чертовски испугалась. Когда ты подтвердила, я поняла, что это не глюки. Почему ты сразу не отправила аудиозапись целиком?» «Зачем? Она ложная была. А меня интересовал только выделенный кусок. Так или иначе, но обе части слились воедино. Твоя шутка сыграла против тебя. А зачем ты на кладбище поехала утром?» «Прощение вымаливать!» — всхлипнула Аня. «Горе ты мое!» Я пересела на край кровати и обняла подругу. «Я не сержусь на тебя!» Но обещай, что такого не повторится. И больше никакого кладбища. Мы с тобой лучше сходим в церковь и исповедуемся. Пора начинать новую жизнь». Чмокнув подругу в мокрую от слез щеку, я поднялась и прошла к двери. Затягивать разговор не имело смысла. Да и Ане следовало больше отдыхать и не нервничать. Но она остановила меня. «А все же они существуют». «Кто?» «Призраки». «Голос настоящий», — пояснила Аня. А еще, когда я лежала в коме, то все видела и слышала, только ответить не получалось. В палату вошла женщина, она сказала, чтобы я уходила. Не место мне в их мире. Рано еще, так и сказала. Какая женщина? Старенькая такая, сгорбленная, с добрыми глазами. Все будет хорошо, повторила я слова старушки из церкви. Облизнула пересохшие губы, выдавив из себя улыбку. Аня откинулась на подушках, Смотрела в потолок и тоже улыбалась. Руки покоились вдоль тела, сжимая края простыни. Подруга нервничала, но и удовольствие отражалось на лице той, что бредила потусторонним миром. Аня повернула ко мне голову и произнесла. «Да, женщина тоже сказала, что все будет хорошо». Кивнув на прощение, я вышла из палаты со спокойным сердцем и душой. Нам многое еще предстояло обсудить, но главное, что Аня жива. Однако с духами больше контактировать не будем, даже учитывая факт их существования. Каждый должен жить в своем мире, тогда действительно все будет хорошо.